Папа смеялся и кричал мне вслед, "Скорее, скорее, а то опоздаешь!» Жеран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью охотников. У меня не доставало сил стащить его с места, и я начинал кричать «Ату! Ату!». Тогда Жеран рвался так сильно, что я на силу мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места.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 «Боже мой, что я наделал!» Я слышал, как гончие погнали дальше, как заотукали на другой стороне острова, отбили зайца, и как турка в свой огромный рог вызывал собак, но все не трогался с места.